глава вторая. она жми на газ крикнула я захлопывая дверь перед носом громил водите не надо было просить дважды дверь еще не до конца закрылась а машина уже в визжа сорвалась с места так что парень успевший схватиться за ручку упал носом в асфальт так тебе и надо гад я ликовала увы недолго переведя дух повернулась поблагодарить своего спасителя, но слова застряли в горле. «Боже!» — я в ужасе отшатнулась к двери, одновременно нащупываю ручку. «Не угадала. Попробуй еще раз!» — хмыкнул мужчина. «Я была готова выпрыгнуть из машины на полном ходу. Плевать, что все кости переломаю. Это лучше, чем находиться с ним в одном салоне. Но еще до того, как я нашла и дернула ручку, щелкнул замок, наглухо запирающий дверь. Вот и все». Попалась. Я будто угодила в оживший кошмар, когда чудовище снится тебе из ночи в ночь. Ты просыпаешься с криком и в холодном поту, а потом лежишь, счастливая, осознавая, что все это не взаправду. И вдруг наталкиваешься на чудовище в реальности понимаешь, от него не скрыться. Он настоящий и жутко злой. А главное, пришел за тобой. И все, тебе крышка. Это был тот самый чертов Атлант, чьи карманы я недавно облегчила понятия не имею, как он меня нашел и зачем вообще искал. Ей прежде обчищал Атлантов, но ни один не гонялся за мной. Видимо, этого крепко задело. «Дьявол!» — ругнулась я в сердцах. «А, вот теперь в точку!» — тут же отреагировал мужчина и повернулся ко мне. Я вжалась в дверь, надеясь слиться с ней и стать незаметной. Атлант и правда походил на дьявола. Пока он сидел ко мне правой стороной, я невольно любовалась идеальным профилем. Но вот он сменил положение, демонстрируя другую щеку, и стал похож на монстра из-за уродливого шрама. Глубокая трещина, превращающая идеал в чудовище. Это сочетание ангела и демона в одном лице сбивало с толку. Мужчина, игнорируя дорогу, смотрел прямо на меня, глазами, похожими на туман над рекой, серыми, густыми. Я уже и забыла, когда мне в последний раз было так страшно. Давно хожу по краю, привыкла, а тут пробрало до самого нутра. Нет, я не боялась, что Атлант меня прибьет. Смерть как раз не пугает. Я вдруг испугалась заблудиться в этом тумане и потерять себя. Вот такая идиотская мысль меня посетила, пока я неслась на скорости почти в 200 километров в автомобиле с разъяренным иномирцем. По-прежнему, глядя на меня, мужчина резко крутанул руль, и машина ушла в вираж. Меня впечатало грудной клеткой в бардачок. «Чёртов Атлант! Можно подумать, у него глаза на затылке! Так и хотелось крикнуть «Следи за дорогой!» Живот сжался, тошнота подобралась к самому горлу. Вообще-то меня не укачивает в транспорте, но только не в этот раз. «Атлант, уходя от погони!» Громилы так просто не сдались и теперь преследовали нас на автомобиле кидал машину из стороны в сторону. На корабле в непогоду и то меньше штормит. «Пристегнись», — посоветовал мужчина. «Мы же не хотим, чтобы ты сломалась раньше времени». Всего одно предложение, а как наглядно демонстрирует его планы на меня. Видимо, он предпочитает сломать меня лично, собственными руками. Я невольно покосилась на эти самые руки, лежавшие на руле. Пальцы тонкие, но сильные». Такими сожмешь горло, и шея хрустнет. Даже душить не придется, просто раскрошаться позвонки. Из вредности я проигнорировала совет пристегнуться, хотя он дельный. Но так уж у меня повелось с интерната, всегда поступаю наперекор. Внешне я, может, милая девочка, но внешность, как известно, обманчива. Я далеко не такая. Характер у меня, если честно, не сахар. Атлант снова резко выкрутил руль. На этот раз я упала прямо на него и носом ткнулась в крепкое мужское плечо. Больно, как на стену налетела, Не мышца, а камень. Правой рукой я неосознанно уперлась в ногу Атланта, чтобы окончательно не завалиться на него. Ладонь скользнула по крепкому бедру, и я ощутила, как напряглись мышцы мужчины. Жар через руку ударил в тело, и я непроизвольно облизнула пересохшие губы. Это какое-то наваждение. Еще этот его дурманищий запах — Какой-то запредельный, неземной, даже сравнить не с чем. Люди так не пахнут. Свежой, одновременно терпка Запах Атланта пропитал салон. Я уже вдохнула достаточно, чтобы в голове помутилось. К счастью, Атлант открыл рот и пары фраз вернул меня на землю. У него редкий талант говорить гадости. «Потерпи немного», — произнес он насмешливо. «Оторвемся от погони, у тебя будет шанс загладить вину». «Размечтался!» — проворчала я, возвращаясь на место пассажира. Дураку ясно, что это намёк на нет. Щёки предательски пылали. Блондинки вообще легко краснеют, я в том числе. Особенно, когда речь заходит о сексе, о котором знаю лишь из фильмов для взрослых. Как-то всё не представлялось случая просветиться. Как дурочка мечтала, чтобы всё было красиво в первый раз с любимым. А где его взять, этого любимого? Пока поступали лишь предложения на одну ночь. «Похоже, не я один жажду твоей крови», — заметил Атлант. «Странно, что при таком обилии врагов ты до сих пор жива». «Меня не так легко поймать». «Неужели?» — вскинул он брови. Намекал гад, что я сама пришла к нему в руки. Подловил, здесь крыть нечем. Сумасшедшая гонка по улицам продолжилась, и Атлант, не ожидая от меня послушания, сам потянулся за пассажирским ремнем безопасности. При этом второй рукой он вел машину». На бешеной скорости ныряя в переулке и маневрируя в потоке. Пусть ночью других машин не так много, но водительские навыки мужчины все равно поражали. Я не сопротивлялась, когда он насильно меня пристегнул. Все потому, что засмотрелась на очередной маневр, который Атлант проделал практически вслепую. Да он псих. А еще бог вождения. Сердце в груди скакало как бешеное. Его стук, наверное, слышно за пределами салона. Это не страх, а возбуждение. Я была на адреналиновом пике. Хотелось визжать от восторга. Когда еще прокачусь вот так, с ветерком? Мимо нас проносились дома и светофоры. Иногда так быстро, что я не успевала их рассмотреть. Огни города сливались в сплошную разноцветную полосу, как будто с двух сторон от дороги сияла радуга. При этом машина ехала так легко, что казалось, это город движется нам навстречу, а мы стоим на месте. Автомобиль свернул в подворотню, в последний момент нырнув между стеной и грузовиком. Тот отгородил нас от преследователей. Я точно наяву услышала, как громила костерят, на чем свет стоит меня и водителя. «Атлант» втопил педаль газа до упора. Преимущество всего секунд в десять, но он умело им воспользовался, петляя по улицам. Нас было уже не догнать. Оторвались. «Потрясающе!» — выдохнула я, забыв за сумасшедшей гонкой, с кем сижу в машине но Атлант грубо об этом напомнил. «Твоего мнения никто не спрашивал, дрянь». Обидное слово было как удар. «Я аж вздрогнула. Вот так всегда. Стоит немного расслабиться, и обязательно получишь. Но в этот раз я, пожалуй, заслужила». «Вообще-то у меня есть имя», сказала зачем-то. «Плевать, как тебя зовут. Ты взяла то, что принадлежит мне. Сейчас ты немедленно вернешь флешку, и я, может быть, не придушу тебя». Хотя очень хочется. Я тряхнула головой. Так, стоп, о какой флешке речь? Я, конечно, не пай, девочка. Атланта обворовала, но флешку точно не брала. Нет у меня никакой флешки, заявила я. Вот, значит, как. Будешь упрямиться. Что ж, я подготовился к такому повороту. Машина снова резко сменила направление, и я втянула голову в плечи. Он-то готов, а вот я нет... Кажется, в этот раз я серьезно влипла.